Глава двадцатая. Кладовая. Я замер. Монстр, появившийся в проеме двери тоже. Секундное замешательство, и моя рука потянулась к ружью, висевшему за спиной. Чужой отражал своим баклажанам огонек у меня на доспехе и не шевелился. Мало того, он склонил свою голову, как бы приветствуя нас. При ближайшем рассмотрении он выглядел почти милашкой, голова где-то с метр без шеи переходила в костлявое тело. Дальше шли те самые лапы с двумя локтями, и ноги оборотняли собаки. Хвост миролюбиво был свернут и покоился на спине. Он первый прекратил наше замешательство, и отступив назад, сделал приглашающий жест лапой. Ничего не понимая, мы прошли в большой зал, выдержанный все в том же гофрированном стиле. Чужой жил здесь один, во всяком случае его собутыльников, подруги или детей мы не заметили. Одна стена была полностью занята сотами с находящимися в них пластиковыми листами и спещренными древними каракулями. Напротив до самого потолка было что-то вроде склада с различными ящиками сотами, между ними стоял пустой стол, подчеркивающий все тот же антураж. В зале была еще одна дверь, скорее всего, ведущая в личные покои сторожа. Он отошел к стеллажам и замер, почтительно согнувшись, или это была его обычная поза, хрен знает. — Будь я проклят, если что-нибудь понимаю, — прошептал папаша Катс. «По-моему, все очевидно. Это хранитель, это тайник. Там документы, о в ящиках, вероятно, вкусняшки». Леана подошла к стеллажам и вытащила пару листов, скрепленных в трубочку. «Архимед, чего застыл, переводи». «Так здесь, на год работы!» — вздохнул он. «Ну, ничего, ктулху тебе пожрать притащит», — весело сказал Череп. «Может, не надо?» «Возьмем с собой, и там я уже буду работать!» На Архимеда было страшно смотреть. «Насчет «возьмем с собой» я сильно сомневаюсь», — я кивнул на чужого. «Библиотекарь будет против, читай здесь!» Сторож как будто понимал нас и внимательно следил за нами, ворочая своим баклажаном. Затем медленно подошел к стеллажам, вытащил объемистый сверток и положил его на стол. Мы обомлели. — Ты нас понимаешь? — спросила кобра. Чужой кивнул своей метровой головой. «Обалдеть — Обалдеть! — прошептала Плакса. — Чего здесь такого? Если древние сделали для себя помощников, то логично будет предположить, что они как-то понимали друг друга. Даже у нас собаки понимают хозяев. Пожал плечами Архимед и развернул предложенный манускрипт и ахнул. На полупрозрачном листе были изображены монстры, с которыми мы уже встречались. А также они романты и их собаки, некто из церкви Самктулху и еще несколько громадных тварей. Венцом всего мир целое изображение спящего, под каждым изображением имелась надпись на древнем языке. Архимед закудахтал над свитком и достал свои блокноты. «Понятно это надолго». Я посмотрел на противоположную стену с закрытыми ящиками. «Что здесь?» «Совершенно не рассчитывая на то, что он не ответит, я спросил чужого». «А он и не ответил. Напротив он подошел к стеллажам и поводил своей лапой. Боженьки мои, она у него раскладывалась метра на два». Я прикинул, с какой дистанции он сможет отхватить мне голову и напрягся. Чужой словно почувствовал это и покачал своим баклажанам, давая понять, что он не опасен. «Эмпат!» — воскликнул папаша Кац. «Он чувствует наше настроение. Вряд ли он нас понимает, я имею в виду речь». «Опять же как собака?» — уточнила Лиана. «Ага, так-так». Лиана подошла к нему поближе, нисколько не опасаясь двухметровой фигуры, и спросила, «Еще?». Чужой, видимо, обрадовался интенсивно, затрясывая тыквой, затем повернулся и полез в ящик под самым потолком. Лазал он отменно, цепляясь когтями за свою гофрированную мебель. Через несколько мгновений он уже спрыгнул вниз, держа в лапе деревянную коробку. Схожую по размерам шахматной доской протянул ее мне. Я взял ее и кивнул в знак благодарности. Подвинув Архимеда, я положил ее на стол и раскрыл. Внутри на черной бархатной подушке лежал всего один предмет. Небольшую испачку сигарет в форме миниатюрного щита. На нем были выбиты какие-то древние закорючки. Что это, для чего, это никто не знал. На лоб себе, что ли, прикрутить? Я повернулся с непонимающим выражением на лице. Хранитель ловко подцепил щит и поднес его к моей броне, где вяло мерцал красноватый огонек, и вставил. Щит вошел как родной, вспыхнув как звезда. Я даже на какой-то момент ослеп. После чего хранитель показал лапой, чтобы я отошел подальше, и показал на мои браслеты на руках. «Жень, он, наверное, хочет, чтобы ты активировал свой имплант» сказала Лиана. — А Женя, похоже, у нас да, он и поняла, только ты! — проскрипел папаша Кац. — Силен мужик! — поддакнул попугай. — Женя, жги! Панцирь привычно удлинился, шлем вновь закрыл голову, и я полностью покрылся тонкой пленкой плазмы. Народ ахнул. Вместо перчаток у меня в руках сверкали два плазменных клинка, длина их варьировалась стоило мне только подумать, и они уменьшились до полуметра, ширина тоже. Затем я убрал клинок в правой руке и вернул перчатку, только сейчас она была больше похожа на кувалду. Вначале у меня был порыв треснуть ей по башке папашу каца, но хранитель в ужасе замахал лапами. Изо, видимо, тоже был неплохим эмпатом и слегка побледнел, прочитав все эмоции у меня на лице. «Охренеть! Ты теперь машина для убийства!» — воскликнула Плакса. раньше кем был? Автоматом для выдачи газировки?» — засмеялся я. «Да уж, теперь такими руками можно кого хочешь отрихтовать. Теперь у меня руки чешутся». «Знакомо!» — кивнула Лиан и обратилась к хранителю. «Слушай, классная вещь. А еще что есть?» Хранитель опять слазил наверх и притащил к нам продолговатый ящик, метр на двадцать сантиметров. Накинув нас взглядом, он поставил его перед черепом. Тот удивился. «А это мне?» Чужой кивнул и сделал почтительно два шага назад. Кобра тут же подошла и открыла ящик. «В нем лежало что-то немыслимое, но я все же постараюсь описать». Труба, как от 120 миллиметрового миномета со складным креплением в виде разгрузки. Череп осторожно вытащил устройство из ящика, больше в нем ничего не было. Ни патронов, ни лент или ранца. На вид устройство выглядело пушкой, но как происходило бы и питание оставалось загадкой. Генерал нацепил на себя подобие экзоскелета только для торса. Пушка оказалась у него под правой рукой. Он покачался из стороны в сторону, проверяя, как держится вся конструкция. «О, почти ничего не весит, все так сбалансировано. А как стрелять?» — спросил он хранителя. Чужой вытянул лапу и указал на кнопку на конце трубы, расположенной ближе к телу черепа. Генерал нажал на нее, предварительно отведя раструб в другую сторону от нас. «Понимает». Но выстрела не последовало, из трубы выскочила ручка со спусковым крючком, защищенным скобой от непроизвольного нажатия. Вот теперь чужой опять лихорадочно замахал лапами, призывая не пользоваться трубой здесь. «Э, «Я понял». Череп еще раз нажал на кнопку, и ручка убралась внутрь трубы. Сама труба уменьшилась два раза, как телескопическая дубинка, и плавно переехала за спину, замерев между лопаток. «Удобно!» — кобра обошла ментата со спины, рассмотрев новое устройство. «Вероятно, это что-то энергетическое. А, но к нему тоже ведь нужны и запасные обоймы или что там вместо них?» — спросил Череп, опять обращаясь к хранителю. Тот лишь покачал своим баклажаном, давая понять, что эта штука не заряжается. «Неужели вечный двигатель?» — ошарашенно спросил Череп. «Хрена себе! Но сперва надо посмотреть, что этот двигатель выдает, а то, может, он ничего не может». Недоверчиво посмотрела на приспособление Лиана, сравнив со своим экзоскелетом. «Вот здесь я не соглашусь с тобой, подруга. Такая труба не для красоты». «Увидим, короче», — ответила кобра. «А еще...» — Лиана посмотрела на хранителя. «Есть еще что?» — хранитель указал своим пальцем на Архимеда. «Поняла, подарки кончились», — с ноткой грусти сказала Лиана. «Да нет, они только начинаются!» — воскликнул Архимед и постучал пальцем по листам на столе. «Здесь древние оставили для нас краткое изложение своей истории. У меня в волосы дыбом от того, что я прочитал». «Давай и нам, расскажи, я тоже хочу дыбом, а то забыл, когда они у меня вообще были». Провел ладони себе по голове череп. «Это просто невероятно!» Архимед зъерошил себе волосы и так, стоявший вертикально, и с пылающими глазами продолжил. — Это полностью перевернет все наши предположения о булье. Я поражен. — Хорош трясти мудями! — попугай уставился на ученого из своей клетки. — Птиц правильно говорит, — засмеялась Лиана. — Давай уже вещай. — А извольте, — ответил несколько смущенный выходкой попугай Архимед. Древние, или Реа, занимаются тем, что перемещаются по галактике и сеют новую жизнь на подходящих для этого планетах. В тот раз экспедиции стартовали с материнской планеты, находящейся, если я правильно понял, даже не в другой системе, а в другой галактике. Они преодолевали бездонную пучину космоса, находясь в полете всю свою жизнь, а жили они очень долго и счастливо. Закончила за него Лиана и рассмеялась вместе с коброй. «Э, — Короче, Пржевальский. Череп непроизвольно положил руку на кобуру своего пистолета. — Не мешайте вы ему! Видите, юноша стагается! — проскрепел папаша Кэт. — Да, продолжай, очень увлекательно! — Плакса прижала руки к груди. «Э, — Ну да! — откашлялся Архимед. «Жили они, и правда, очень долго, если сравнивать с нами. Кстати, мы одного с ними вида, и не удивлюсь, если они породили жизни на земле. Мы, правда, видоизменились под местные условия, уменьшилось количество позвонков и стало по пять пальцев на руках и ногах. А так, в общем, недалеко ушли, объем мозга почти одинаков». Он нервно взглянул на попугая, но тот промолчал, видимо, не считая достойным для себя разговаривать с каким-то Архимедом. «Это все замечательно. Там говорится о том, как они здесь оказались. Я показал на листы на столе». «Да, лесник, сейчас секундочку и расскажу. Их корабли вмещали в себя все, что было нужно для колонизации целых звездных систем». Таким образом, они не только засеивали спорами новой жизни, но и сами тоже закреплялись в данном секторе. Сектор у древних считался как раз за одну галактику. Те древние, что летели колонизировать сектор, направлялись именно в галактику Млечный Путь, к нам. А и в итоге колонизировали улей, — уточнил Череп. — Ненадолго, — хохотнула Лиана. — Вот лохи! — А может и лохи, но, как здесь написано, громадный звездолёт попал в совершенно странную область пространства, доселе им неизвестную. Экспедиции древних постоянно были на связи между собой, и о конкретно этой трагедии узнали почти сразу. Планета, на которой они сели поначалу, ничем себя не проявила, всё происходило штатно, но уже на следующий день их звездолёт вместе с куском территории переместился неизвестно куда. Звезды на небе не подавались никакому анализу, проще говоря. Древние, облетевшую всю Вселенную, не смогли понять по звездам, где они оказались. Связь с другими экспедициями пропала. М мало того, появились неизвестные организмы, которые напали на исследователей и разорвали их на месте. Высокоорганизованные существа пребывали в шоке, наблюдая, как монстры поедают их собратьев, у них же на глазах. Произошла первая стычка, в результате которой вышедшие звездолеты на выручку были безжалостно уничтожены местными формами жизни. «Я же говорю, лохи!» — ухмыльнулась Лиана. Кроме того, они с ужасом поняли, что не могут залететь с планеты. Она каким-то образом удержала их на приколе, но, как известно, беда не приходит одна — и звездолет начал погружаться в породу и, проще говоря, оказался вскоре погребенный глубоко внизу. Как это произошло, непонятно. Ощущение такое, что здесь приложила свои усилия сама планета. Рео или древние оказались ловушки. Улететь они теперь не могли, помощи в итоге не дождались. Они поняли, что их сектор попал в реестр, противопоказанных для посещения, как чрезвычайно опасный. «Такие прецеденты уже были, и в такие места древние не высылали спасательные экспедиции, понимая, что и те тоже не вернутся». «А лихо у них», — покачал головой череп. А «Пропал Максим, и хуй с ним» ну да как то так древние стали обустраиваться построили бункеры проложили подземные дороги и начали создавать себе помощников синтезируя их из местной фауны да еще они могли размножаться первые несколько лет пока еще сидели в своем корабле изучая обстановку как только они вылезли наружу то сразу попали под влияние грибка и дальше понятно кивнул папаша и — Но ведь кто-то выжил. — Да, я и говорю, те, кто выжил, построили вот это вот все, но их осталось катастрофически мало по сравнению с тем, сколько их прилетело. — Сколько? — Несколько миллионов, осталось что-то около двухсот тысяч. Поначалу, когда они еще не знали, развернулось грандиозное строительство за делом на будущее. Но спустя время древние пришли к выводу, что размножение невозможно, вернее сказать, весьма ограничено, а для последующего выживания необходима белая жемчужина. Тогда они заперлись в нескольких бункерах, бросив недостроенные, а захваченные как мы ранее предполагали. Параллельно с этим они стали думать, как победить улей, создали помощников, снабдив их телами, способными противостоять местным формам жизни они даже родили таких монстров типа ктулху то есть он не один такой охнула плакса нет есть еще но надо больше времени жалко у нас его нет не будем же мы сидеть еще год нет не будем согласился я это все нет кстати по поводу де то рождения у древних они довольно долго пытались сохранить свое потомство пока не поняли как После того, как им удалось синтезировать белую жемчужину, они напоили раствором нескольких младенцев. На детей эссенция действовала не так, как на взрослых, и в результате выжил только один. Но при этом сильно пострадал и провел в капсуле анабиоза пару десятков лет. И вы его прекрасно знаете, это не белунг. Кстати, по совершенно дикой случайности, мы, люди, оказались результатом генетических посевов другой экспедиции. «Так что не Белунг и Фея могут иметь детей. У нас почти один и тот же напор хромосом». «Мило, прилетели опылять нашу галактику и повстречались с Ульем, и он их опылил сам», — захлопала в ладоши Лиана. «Так им и надо. Нефига летать, где не просят. И что там дальше, Архимед? Наделали они себе помощников, и что дальше? Где они сами-то прячутся до сих пор?» не осталось никого перебор у них случился последним их произведением стал мозг я так и думал эти криворукие сами создали себе геморрой ударил себя поляшки череп первое время мозг то есть спящий вел себя прилежно ему отдали на откуп все производство будущего войска Построили для него специальные бункеры, где он должен был воспроизводить армию помощников, запустили, так сказать, технический процесс, а сами стали созерцать окружающую природу и ковыряться в носу. Заодно штампуя оружие против зараженных, спящий потихоньку занимался своим делом, пока в один прекрасный момент не понял, что древние ему вообще на хрен не уперлись. И он преспокойно проживет и без них, то есть мозг осознал, кто есть он и на что способен. Как говорится, выучили на свою голову. С этого момента он стал готовить переворот, создал неромантов как основу уже своего войска. Те, в свою очередь, переловили элиту и вживили ей оружие и импланты, починив спящему. Кто не подчинился тех убивали, взрывали. Вот откуда вся поверхность в атомных взрывах. Спящий добрался даже до скреберов, до одного во всяком случае, но вы его все-таки прихлопнули. Ему удалось каким-то образом обратить свою веру горгону снабдив ее миньонами. Для этого, недолго думая, взял наработки древних, один из них стоит рядом. — То есть изначально чужие были за нас? — переспросила Кобра. — Да, они и сейчас за нас, то есть за древних и против спящего, но их осталось не так много, но объединить их сможет твой имплант, папаша Кац. «Кац -объединитель — Кац-объединитель! — Лакса смачно поцеловала в макушку своего знахаря. «Э, — Где-то так, да, — кивнул Архимед. — Но сейчас все настолько запущено, что они мало нам чем помогут. Например, ктулху слушается только самих древних, как ты уже сам понял. Мы можем только договориться с ним, не убивать нас, но приказывать ему мы не в состоянии. И как быть? Так он меня бесил, ученый этот, вечно разведет драму на ровном месте, все пропало, всех убили. Нужен древний. Ах, эти невинные глаза. Не Белунг подойдет? Теряя терпение, спросила Лиана. Вряд ли, нужен кто-то из командного состава. — пожал плечами Архимед. — Мы его родим тебе, что ли? — взорвалась Плакса. — Зачем? Вот здесь написано, что она спит в анабиозе. Архимед показал пальцем написание. — Она? — Лиана, потирая руки, подбиралась к Архимеду все ближе. — Да, командир корабля! — радостно сообщил Архимед. — А и где? — срываясь на крик, воскликнул Череп. — Что из тебя тянуть, Теп? Приходится Я не знаю Пишут только, что координаты усыпальницы Есть на каком-то пенале Ну все, говнюк Теперь ты корм для собак Это уже не выдержал Паша